Про семиты. По утрам, зарывшись в одеяло, Я глядел на чудо за стеной, Как на кухне мама выпекала Нам на завтрак в печке шар земной. Из муки и муки, очень странно, По велению маминой руки, Получались в шаре океаны, Поднимались вверх материки. На румяной корочке Сибири Прорезался трещинкой Байкал. Запах хлеба в сотворенном мире с Гималаев на меня стекал. Улетала мама, как на крыльях, на работу от своей земли. Мы планету с братьями делили. Поделить без драки не могли». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. просемиты царствовали в Атлантиде примерно с 200-тысячного по 80-тысячный год до нашей эры. Заигранная карта номер три бьет туранские тузы. И показывает, что после взрыва континента, вызванного лучом смерть, Атлантида раскололась на два больших острова Рута и Даити. Там образовалось еще три острова поменьше, но о них отдельная история. Мировой потоп привел к грязному упадку предыдущую цивилизацию, и на историческую сцену выбежали первобытные народы семитской подрасы. просемиты спустились в щедрые долины Атлантиды с диких гор, некогда войно растущих, между Англией, Исландией и островом Рота. Можно сказать, что нынешняя Шотландия, Ирландия и Исландия являются упрямыми остатками их исторической родины. В этой наименее удобной части исполинского материка Лобастая раса развивалась и процветала в течение тысячелетий, сохраняя свою независимость. То было беспокойное и неугомонное племя, беспрободное и преданно воевавшее со своими скандальными соседями, в особенности с туранцами и акадейцами. Именно в бойной и недисциплинированной подрасе просимитов было избрано ядро назначенная космическими силами для формирования нашей пятой расы. Ископаемая причина этого кроется не только в особенности мано-семитского народа, но и в цифре 5. Соответствующей этому числу подраса должна была бойко развить свои ментальные и астральные силы для передачи их пятой человеческой расе. В стовтанную на эпоху, нарисованную на второй карте, Неунывающие семиты были рассеяны по Северной Америке и по Восточным островам и материкам. Это объясняет присутствие въедливой семитской крови у некоторых североамериканских индейцев. Тип древних египтян также был смягчен примесью семитской ДНК. Кабилы со светлым цветом кожи, которые живут на Лажирских горах, и евреи, Последние представители того кудрявого народа. и племена, которые были отделены Семитским ману для создания новой коренной расы в то пружинистое время, огнем и мечом проложили себе путь к южным берегам Центрального моря Азии. Там и была радостно основана Первая Великая Арийская империя. Воктистые народы, которые мы называем семитскими и европейскими, арийцы по крови. Здесь проясняется пестрый смысл притязаний евреев считать себя народом избранным. Они являются связующим звеном между четвертой и пятой коренными расами. Импульсивные семитские цари, завоевавшие остров Руту, решили построить цивилизацию, напоминающие Атлантиду времен расцвета, тщательно смешавшись с покоренными народами, они скопировали государственное устройство, живеческую систему обучения и власти, научные и технические достижения, архитектуру и культуру государства Талтеков. Сами семиты ничего нового не могли создать в силу меньшего количества хромосом ДНК по сравнению с прежними Атлантами. В начале острова Мрута правили чернокудрые императоры из светлой династии, руководимые космической иерархией. Примерно сто тысяч лет длился золотой век Руты, а затем черная магия и эгоистическое колдовство перекинули с острова Даития в кучерявые головы некоторых жрецов Руты. Человеческие существа, имеющие перепонки на пальцах или перьевой покров, или иные черты животных, были полностью порабощены сынами Бериалы. С ними обращались, как с пластиковыми роботами. В это время начитанные атланты вновь открыли возможность управления человеческим мозгом, что позволило им потихоньку зомбировать одичавшие народы. Ученые роты долго копались в сохранившихся библиотеках Талтеков и расшифровали коды хромосом. Они начали смело анатомировать спирали ДНК. Из порабощенных человекообразных людей, жрецы роты создали свиней, собак и некоторые виды тюленей. До нас дошел древнегреческий миф о Церцеи, Колдонии, которая превращала людей в свиней. Корни неувидающего мифа тянутся с рутой. Общеизвестен и древнееврейский запрет на употребление свинины в пищу. Вся кипучая и кремучая деятельность атлантов происходила на фоне возросшей активности марсиан, живущих внутри Земли. За время, проведенное на внутренней поверхности планеты, марсиане перешли на четвертый уровень плотности – И приобрели эфирные тела. Теперь их пищей стали эгоистические мысли, необозданные страсти и ущербное желание людей, живущих на внешней поверхности Земли. Марсиане на Марс уехал. Мне казалось, спасусь на Марсе для любви, а ты гуляла и смеялась, Венера булькала в крови. Я по утрам на моросейку, как честный дворник, выходил. Махал метлой, катал копейку, глотал мутиловый этил. Казалось, что еще не вечер, еще влюблюсь, пройдут дожди. Шатался гром широкоплечий и рвал рубаху на груди. А я прикидывался шлангом, поил прилипчивых подруг. Христала жизнь водой и шланга который вырвался из рук. Когда по трубам водосточным полился самокон безмер, Я понял, что люблю заочно тебя, ведь ты мой Люцифер. Когда-то грушеобразный Марс был населенной планетой третьего уровня плотности. Он был заселен высоченными лиянцами и низкими народами дзета-сети смешанные браки между ними дали новый тип гуманоидов, марсиан. Там была высокоразвитая в техническом отношении раса проповедующая от этой сети. Мотных представителей этого быстрорастворимого народа сегодня мы называем серые. В то время они выглядели внешне как 12-летние беспризорники, с большими как астраханские арбузы головами, И огромными раскосами глазами. Марсиане в чем-то повторили историю опекса и попытались избавиться от сострадательных эмоций и от астрального тела вообще. В своих действиях они руководствовались в основном логическим разумом и творили, что хотели при помощи внешних меркап. При таком способе творения эфирное поле физического тела пересекает только один ментальный тетраведр, вращающийся против часовой стрелки. Подобная работа неполной меркабы направлена лишь на внешний мир. Серые провели эксперименты с такой меркабой и увидели, что она здорово и послушно работает. При помощи искрящей меркабы марсиане раскрутились в Солнечной системе, как старый павиан, раскручивающий сальто, под куполом цирка. Они изменили облик Красной планеты, построили длинноголовые города и громадные пятиугольные пирамиды, немыслимые по нашим понятиям. На основе Меркабы серые создали машину пространства-времени и начали проникать в параллельные миры. Примерно миллион лет назад марсиане решили перенести свою раскрученную планету в будущее при помощи внешней Меркабы. Эксперимент с грохотом не удался. Планета начала бойно терять атмосферу и наружную жизнь. Часть непоседливых марсиан тогда переселилась на землю Талаватли, а другие, менее неукомонные, перешли на внутреннюю поверхность Красной планеты. Прибыв в Атлантиду, марсиане принесли с собой прилипчивую болезнь, которая называется дуализм. Реальный мир не имеет пространства и времени, тезы и антитезы. Все в мире неизменно и существует всегда. Время и пространство, события и вещи – всего лишь иллюзия. Внешний мир является ущербным отражением внутреннего мира каждого человека. Ум делит целостный мир на познающего и познаваемый. Как только человек начинает верить своему логическому уму, Он погружается в кошмарный сон, называемый жизнью. Такое отделение себя от мира и называется дуализмом. Атланты до появления марсиан не отделяли себя от мирового духа. Они относились к жизни на Земле, словно к захватывающей и впечатляющей игре Совместное потомство, произведенное тловатлями и марсианами, имела более рассудочную природу. Логика превалировала над воображением. В дальнейшем скандальные гены марсиана перезаразили материализмом всю планету. 800 тысяч лет назад наиболее докучливая часть марсиан, предвидя ужасную катастрофу, ушла под землю. Их острокрышая колония в Атлантиде была громко расплющена огромным метеоритом, расколовшим суперконтинент. На внутренней стороне Земли серые построили новое государство, наподобие марсианского. К ним прибывали переселенцы с Красной планеты, Луны и Плутона, через огромную дыру в земной поверхности, пробитую в Антарктиде. Серые создали под землей мощные генераторы низкочастотных волн чтобы воздействовать на ход человеческой эволюции. Низкие вибрации подбивали слабовольных землян совершать некрасивые поступки и вступать в нехорошие мысли. Во времена толтеков и протуранцев мудрая техника атлантов легко глушила все вредное излучение, идущие из-под земли. Но к тысячному году до нашей эры положение изменилось. Многие марсиане переродились в тела жителей Руты и Даити. Они несли идея взаимовыгодного сотрудничества с серыми ради мирового господства. По обоюдному сговору атлантов с марсианами, серые начали облучать некоторые народы Африки, Азии, Антарктиды и других островов, оставшихся от Лемурии, высокочастотными вибрациями, которые разрушали спирали ДНК. Средний человек Земли в то время имел 48 хромосом, закрученных в 12 спиралей ТНК. Такая система обеспечивала стопроцентную работу обоих полушарий головного мозга. Разумным человеком невозможно манипулировать в своих меркантильных целях. Вот марсиане и увидели выход в оклупление человечества, уничтожение спиралей ТНК. И это им горько удалось. Постепенно число хромосом у людей снизилось до 42, а количество спиралей ДНК – до двух. Эти две спирали управляют половыми функциями и простейшими операциями мозга на уровне физического выживания. Чтобы люди полностью не вымерли, как мамонты, две спирали им оставили. К тому курьезному времени марсиане внутри Земли увеличили частоту вибрации своих тел и перешли на эфирный уровень существования. При этом они приспособились усваивать как боги в качестве пищи ущербные человеческие мысли, чувства, страсти и желания. Аппетиты марсиан росли, и они, не встречая дружного сопротивления атлантов, решили переместить раскрученную землю в будущее, в другой параллельный мир при помощи здоровой внешней меркабы. Вокруг планеты было накачано электрическое поле, имеющее форму тетраэдра. Оно вращалось против часовой стрелки. При повышении частоты оборотов поля эксперимент вышел из-под контроля. Были пробиты магнитные бреши в другие пространственные уровни, и развоплощенные духи иных измерений радостно хлынули на перепуганную Землю бесконечным потоком. Миллионы ужасно орущих, стремительно беснующихся сущностей, которым не положено бывать на Земле, мгновенно набились в тела людей и заселили животных. Планета превратилась в сплошной дом сумасшедших. Горько кричащие люди и вопящие животные кидались друг на друга, не понимая, что происходит. Они кусали, царапали, колошматили все, что попадалось на их пути чем попало пока не превратились в единое кровавое месиво. В это время космический совет Сириуса сделал все возможное, чтобы закрыть пространственные бреши в другие миры и разрушить исполинскую меркабу серых. Силовой генератор марсиан находился между островами Рота и Даити. Духу Земли Санату Кумари было поручено немедленно уничтожить адскую машину серых вместе с обслуживающим персоналом. 80 тысяч лет назад взрыв чудовищной силы потряс планету. Исполинский удар магмы предвосхитил по мощности все предыдущие катаклизмы Атлантиды. Ярость разбушевавшейся стихии была такой, что многие острова исчезли, как ложка быстрорастворимого кофе пропадает в стакане кипятка, а материки мгновенно поменяли свои очертания. Остров Даитья навсегда скрылся в разверзшихся пучинах океана. От раскаленной роты осталась лишь северо-восточная часть. Этот маленький труднорастворимый кусочек Атлантиды и дошел до наших времен в красочных описаниях Платона, как остров Посейдонис. Вознесенные учителя человечества сделали все возможное, чтобы вернуть бесплотных духов «Ох, кипящие миры!» Но какая-то часть вампира все же осталась, и в телах современных землян живут от одного до четырёх непотеющих бесплотных духов одновременно. Конечно, высший совет Сириуса при желании мог бы полностью стереть с лица Земли всех марсиан или уничтожить непоседливых духов, питающихся астральными эманациями землян. Но в космическом аспекте жизни существует объединенное сознание. Там совершенно ясно, что единый дух пронизывает все вещи. И для гармоничного развития мира порядок должен сменяться хаосом, мудрость – безумием, а свет – тьмой. Единому и неделимому одинаково дороги и князь света, и князь тьмы, ибо служат они одному великому делу. А человеческая душа вольна выбирать, на какой планете ей родиться, в какое время и в каком теле. Хорошие люди на Земле не рождаются. Если человеку не нравятся условия на Земле, он может честно поработать над собой, помыть и очистить свою заржавевшую карму, чтобы родиться на Венере или на Сириусе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Крестят красными пальцами клены, Тени тех, кто бредет стороной, Привидений людей Фаэтона И меня под печальной луной. Слышен хруст тишины с перезвоном, По спине пробегает мороз. Это сердце упало у клена. Это пальцы свело у берез. Луна никогда была одним из 12 спутников планеты-гиганта Фаэтона. испанская планета вращалась вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Около двух миллионов лет назад фейтон был самой цветущей планетой Солнечной системы. Но народы, жившие на нем это были лирианцы и веканцы, постоянно воевали между собой и никак не могли справедливо поделить планету. Территориальные споры велись с применением термоядерных доводов. В одной из таких войн к Фейтону подошла очень близко другая планета Кикант. Это была звезда Мезида, период обращения которой вокруг Солнца 3600 лет. Под воздействием гравитации Немезиды термоядерные взрывы вызвали цепную реакцию в недрах Фаэтона. Планета-гигант громко взорвалась, оставив после себя красный пояс обломков и астероидов. Лирическая Луна и еще один спутник Фаэтона были отброшены взрывом на орбиту сегодняшней Земли и превратились в самостоятельные планеты после горько неудавшегося эксперимента марсиан с перемещением Земли в будущее, в более тонкий мир. Наша планета была закинута яростным взрывом машины времени в понурое прошлое. Земля сменила вибрацию. Длина волны материальных вещей ее мира возросла с 6,8 до 7,1 сантиметра. День стал равняться 25 часам, год 360 дням. Удрученная Земля отдалилась от Солнца на орбиту, близкую к сегодняшней. Охладевшее к Земле солнышко уменьшилось до размеров суповой тарелки и принялось сходить на севере, а садиться на юге. В косматом небе Земли появилось сразу две Луны. Вначале они были малозаметными, но постепенно обыкшаяся Земля притянула и заставила вращаться вокруг себя сначала маленькую Луну, а затем и большую. Пятьдесят тысяч лет назад первая луна была жадно втянута в земную атмосферу. От яростного удара малой планеты океаны устали на дыбы и жутко воя бросились истерзать присевшие от страха континенты. Всюду проснулись вулканы и выплюнули в голубое небо реки огня и черные моря пепла. Полюса переменились – Северный полюс стал южным, а южный – северным. Погнутая Земля затрещала и с ужасным скрежетом начала вращаться в обратную сторону. После этого нашумевшего катаклизма наша сегодняшняя Луна значительно приблизилась к вчерашней Земле. На фоне этих грандиозных космических событий осталось почти незамеченным одно немаловажное обстоятельство – В растрепанном небе Земли появилась астральная планета Кету. Вечно зелёное население Кету относится к мирам Нижнего острова, и сущности ее населяющие ужасно обрадовались такому соседству. Гуманоидные цивилизации внутренней Земли и Кету В поезде сон интересной приснится, что-то из прошлого, музыка с танцами. Но за плечо потрясет проводница. Эй, просыпайтесь, сейчас ваша станция. Так вот и жизни скорым поездом мчится. Спишь то с лунатиками, то с веганцами. Только вздремнул, а уже проводница треплет плечо. Гражданин, ваша станция. Между кудрявой землей и давно полысевшей луной, примерно на высоте, 200 тысяч километров, находится астральная планета Кету. Когда огромной к аккумулированной чаше Луны в небе Земли еще не было, то Кету находилась намного дальше. Населяет эту приплюснутую планету несколько диковинных народов. Самая передовая раса Кету имеет эфирные тела ростом до 90 сантиметров. У них огромные шарообразные головы и маленькие худенькие тела. Хрупкие ручки и ножки имеют по три пальца, соединенных кожаной перепонкой. Глаза большие и глубокие, как фарфоровые чайники для заварки. Вместо носа два отверстия на ровном месте. Маленький рот похож на обгоревшую спичку. Кожа имеет зеленоватый оттенок. Живут они в огромных городах, оснащенных фантастической техникой питаются вибрациями непристойных мыслей и ущербных желаний людей. Другие народы, населяющие Кету, — это элементали. Среди них множество причудливых и ужасных форм, способных до смерти напугать неподготовленного человека. Эти фантасмагорические монстры обрели плоть на Кету благодаря устойчивым формам людей о силах зла, и поклонению различных одичавших племен своим башкам и божищам. Здесь же на Кету есть печальная резервация, где живут скандальные люди Земли. Это те, чья непутевая жизнь на поверхности Земли была прервана насильно. Тут собраны палачи жертвы различных войн и преступлений. Души убитых находятся здесь, в саду ожидания готовится к новому распутному воплощению на Земле. Китванцы на своих металлических анало часто посещают Луну, Марс и Землю. Они постоянно прилетают в центр Земли. Там в тесной пустоте висит еще одна эфирная планета, и на ней живут бойкие существа, похожие на китуанцев. Рост внутренних землян около метра. Все они щуплого телосложения и головы. Кожные покровы у них серого и зеленого цвета. Огромные раскосые глаза имеют пару внутренних век. Волосяной покров на пружинистой голове и упругом теле отсутствует. Вместо носа две жирных точки. Тонкогубый рот без зубов. Вместо них эластичные десны, похожие на две скобки, в которых заключены разъяснения для непонятливых. Внутреннее ухо дает необычайную остроту слуха. На ногах и руках землян по четыре пальца, ступни ног маленькие с рикушачьими перепонками между пальцами. Они тоже делятся на мужчин и женщин и размножаются половым путем. Продолжительность жизни этих страшно умных существ 400-450 лет. Себя они считают настоящими землянами, пупом земли а нас с чем-то вроде глупых насекомых, загаживающих Землю своими городами-муравейниками. Они уже дважды пытались поделиться знаниями с наземным человечеством, но ничего хорошего из этого для них не выходило. Внутри Земли очень ценится вода. Перед полетом к центру планеты и налоги тванцев или серых землян зависают над озерами, реками, водохранилищами и забирает из них большие объемы до итерии воды. Подземный мир очень плотно заселен. Тут и марсиане и представители з сети Терра и Терра, ломанцы или лемурийцы, природные духи и элементаль. Раньше подземные народы часто благополучно и старательно воевали между собой. В этих конфликтах цивилизация з сети всегда лихо поддерживала наших землячков. Поэтому они и заняли околопопочное пространство на внутренней земле.